Иудаизм и история культуры Востока Иудаизм как монотеистическая религия, как развитая культурная традиция с мифопоэтическим и философским интеллектуальным потенциалом, сыграл определенную роль в истории культуры, в частности, в истории восточных культур. Страница 87 -я. Наиболее заметна эта роль в том, что через христианство и особенно через ислам религиозно-культурные принципы монотеизма стали широко распространяться на Востоке. Страны и народы Востока, и прежде всего Ближнего Востока, тесно связанного с иудаизмом, общими корнями и культурно-генетической близостью вместе с идеей монотеизма восприняли и мифопоэтическую традицию библейских текстов с их легендарными героями и пророками, патриархами и царями. Это религиозно-культурное наследство иудаизма проникло к мусульманским народам Востока прежде всего через посредство ислама, через суры Корана, хотя многие правоверные мусульмане даже не подозревают, о первоисточнике мудрости, заповедей и предписаний, о реальных прототипах мудрецов и пророков Корана. Кроме опосредованного религиозно-культурного воздействия иудаизма на страны и народы Ближнего Востока, в том числе на культуру средневекового исламского мира, иудаизм оказывал и более непосредственное влияние с помощью евреев диаспоры, рассеявшихся по всему свету, включая и многие страны Востока. Еврейские общины, концентрировавшиеся обычно в наиболее развитых и процветающих экономических и торговых центрах, бывали достаточно богатыми и влиятельными. Правда, это обстоятельство нередко способствовало недоброжелательству, а то и преследованиям, но оно же играло определенную роль как в сохранении религиозной традиции иудаизма, так и в ее распространении вместе с перемещавшимися с места на место евреями. Влияние иудаизма на окружавшие еврейские поселения общины народы бывало различным. Чаще всего оно ограничивалось лишь небольшим культурным воздействием. Иногда Иудаизм пускал более глубокие корни, приобретая поддержку власти мущих и становясь влиятельным религиозным фактором в тех или иных странах, как, например, в южноаравийском государстве химьяритов в IV-VI веках. Гораздо реже... Лишь в исключительных случаях дело доходило и до полного обращения того или иного народа Востока в иудаизм. Первым из более или менее крупных государств, в которых иудаизм стал официальной идеологией, был хазарский каганат. После гибели этого тюркского по своей этнической принадлежности государства остатки хазар рассеялись. Страница 88. Существует точка зрения, что часть их со временем получила наименование караимов, потомки которых живут, исповедуя иудаизм в видоизмененной форме на территории Литвы, в Крыму, на Украине. Иудаизм получил распространение у части горцев Кавказа, горские евреи, в Средней Азии, бухарские евреи, в Эфиопии, Фалаша или черные евреи. Переход некоторых этнических общностей в иудаизм сопровождался проникновением в их среду определенного количества евреев, смешивавшихся с местным населением. С течением времени иудаизм все более замыкался в рамках своих общин и обособлялся от окружавших его религий. Существуя главным образом в христианской или исламской среде, вне ее в Индии, Китае и других регионах еврейских общин было очень мало, иудаизм не только не имел каких-либо интеллектуальных, культурных или доктринальных преимуществ, но практически оказывался лишь наиболее ранним вариантом господствующей религии. Более развитые монотеистические религии, возникшие на его основе и вобравшие в себя много нового, открывшие себя для мира несравненно шире, нежели иудаизм, по многим пунктам явно превосходили свою альма-матер. Естественно, что в таких условиях иудейские общины евреев-диаспоры, державшихся за иудаизм как за веру отцов, За важную этнически интегрирующую силу сохраняли влияние только среди своих. И именно это обстоятельство, подогревавшееся погромами и гонениями, способствовало укреплению позиции иудаизма среди евреев.